Даже теперь я ничего не поняла, а ведь считала себя умной ну да, конечно бормочу я упавшим голосом мысли мои сумбурны и тревожны хуже то что и лицо ивана ивановича всегда безмятежное, тоже мрачно. То после рассказа ивана ивановича я узнала куда именно мы направляемся. накануне он лишь велел мне взять два билета до станции якеши и продиктовал список вещей которые понадобятся в дороге перечень был странен но я безропотно все исполнила хоть встреча с обитателем трущо произвела на меня не слишком обнадеживающее впечатление никакого другого шанса спасти давида я не видела броситься хоть на край света с кем угодно только не сидеть без дела не сходить с ума от беспомощности я купила группу бульонный концентрат один накомарник два комплекта охотничьей одежды две пары сапог спички водонепроницаемой упаковки кирку с лопатой ведро и котелок набор походной посуды палатку и множество других вещей так что пришлось доплачивать железные дороги за провоз багажа так мы отправляемся в самый дальний угол маньжурии в дикие безлюдные места далеко от стоящие от дорог и селений. во время пятиминутной остановки поезда в цицикарри я купила на станции карту северных провинций и справочник манжоу го только что выпущенный синзинским издательством маршрут стал более или менее ясен Наш путь лежал на территорию, принадлежащую Фэн-юаньской золотопромышленной компании, но справочник сообщал, что у период добычи начинается только в конце августа, когда сузяцы обмелеют таежные реки, а до того времени на приисках махе пустынно. Это известие было отрадным. Зато дорога, которую предстояло проделать, оказалась еще длинней и трудней, чем я думала, отправляясь в путь. В прежние времена добраться до Махэ можно было в какие-нибудь два дня. Доехать до КВЖД до пересечения с Транссибом, потом от станции Карымской до Ерофея Павловича, оттуда переправиться через Амур. И километрах в двадцати от российско-китайской границы уже начинался район приисков. Однако о проезде через советскую территорию нечего было и думать. Нам предстояло сойти с поезда в Якеше и оттуда двинуться на север. судя по справочнику и карте дорог там нет придется пятьсот километров идти через долину и горы северного хингана разве это под силу к городской жителье и слепому старику нет я не боялась трудностей и опасности но я хотела быть уверенной что все это не бессмысленная авантюра способ существовал лишь один разъяснить моего спутника понять что он все таки за человек и стоит ли ему доверять Бережно и с удовольствием раскрываю я страницу, где Сандра, пытаясь разъяснить Ивана Ивановича, задает ему вопросы и все глубже погружается в туман. Я вспоминаю кое-что из университетского факультатива по психологии, которая интересовалась как наукой, необходимой для будущей общественно-политической деятельности. чтобы человек лучше раскрылся лучше на время отойти от темы разговора особенно если собеседнику хорошо понятна направленность вашего интереса и он может заранее предугадывать ваши вопросы милым девиччьим голосом спрашиваю послушайте почему вы все время величаете меня маленькой тигрицы ну про тигрицу вы объяснили ну какая же я маленькая я выше вас метр семьдесят с хвостиком тебе греется и должна быть с хвостиком он смеется оказывается на события происходящее не в прошлом а в данный момент иван иванович может реагировать и настоящим смехом а не тенью смеха я называю тебя маленькой потому что ты пока еще растешь до каких же лет я буду расти если будешь правильно жить лет до сорока или до пятидесяти я делаю гримасу тогда уже и жить останется всего ничего не успешь оглянуться старость нет маленькая тигрица ты ошибаешься говорит он и больше не улыбается настоящая жизнь начнется только после того как ты станешь совсем взрослой и если у тебя это получится а стать взрослым мало у кого получается Ты будешь жить в полную силу еще лет семьдесят или даже сто, пока в тебе не иссякнет жизни свет, который китайцы называют энергией ци, индейцей праной, а европейцы никак не называют, потому что ошибочно верят в существование некой личной души, а душа не личная, она всеобщая, И каждому из нас при рождении дается во временное пользование и ее малая частица, а уж от человека зависит сделать эту кроху большой и яркой или уморить.